Все живое особой метой отмечается с ранних пор. Если не был бы я поэтом, то, наверное, был мошенник и вор, Худощавый и низкорослый средь мальчишек всегда герой. Часто, часто с разбитым носом приходил я к себе домой, И навстречу испуганной маме я цедил сквозь кровавый рот. Ничего, я споткнулся о камень, это к завтраму все заживет.